Проснувшееся дитя. Леопрезенсия, присутствие, все возвращало. Оно залечивало раны и оборачивало вспять вымирание. Именно это и происходило со мной. Я росла и цвела сквозь трещины. Я возвращалась. И в тот миг я почувствовала, что вода плещется у моих ног. Посмотрела вниз. Она светилась неописуемо голубым и быстро поднималась, быстрее любого прилива. А когда я вновь оглянулась вокруг, всё исчезло. Стол, пляж, деревья, люди. Всё, кроме меня. И меня уносило вглубь чистой флуоресценции, выше и выше, пока я не очутилась в воздухе. Я вскочила, проснувшись в своей постели готовые вот-вот начать жить и помогать жизни.